Глава 26. Засада. Мы разбили стоянку у восточных гор, немного севернее замка Фианод. Местная банда стала проводником для оркских мародеров, и одна из деревень запросила у нас помощи. Головорезы с особой жестокостью расправлялись с сельчанами, и потому мы выступили немедленно. Но и хуже того, словно этого было мало, вдобавок местный вождь смог подмять под себя в ватагу гоблинов. Мы решили перебить их всех по отдельности. Сначала расправиться с бандой, а потом взяться за орков и гоблинов. По принципу «разделяй и властвуй». Наша небольшая группа возвращалась из лагеря бандитов назад в деревню. Я уже отпустил Зупа охотиться в местных лесах, и она с огромной радостью понеслась в промерзшую чащу. Следующими на очереди должны были стать орки. Однако мы не учли одного, что враги уже идут по нашему следу. На поляну выкатились две дымовые шашки гоблинов. Я на рефлексах застегнул на лице маску мелхимика, а вот Кьевк-хан не успел вовремя отреагировать. «Глаза слепаются!» Учитель истории растирал глаза и покачнулся. «Что-то, мне кажется, Красный дворф мне опять хлебные крошки в глаза насыпал». Дварф зевнул и камнем упал в снег, сразу захрапев. На поляну вышли гоблины и окружили меня. Их луки оказались наготове, натянутые и готовы разить. Совершенно никаких шансов уклониться от такого количества снарядов, особенно когда они полетят с разных сторон. Командир гоблинов в очках мелхимика поднял два пальца, готовясь спустить стрелы. Казалось, их уже ничто не остановит, но в этот момент и появились орки с их вождем. Шел он позади всех и нагло бахвальствовал. «Думал, мы тебя не поймаем, а вот поймали. Мы твоего товарища, историка, потом очень выгодно обменяем». «Да-да, мы знаем, кто он», — засмеялся орк. Я оглянулся на варфа. Историка на моих глазах схватили и утащили гоблины. Силы были явно неравны. Орки окружили меня со всех сторон, а гоблинские стрелы были нацелены прямо на меня. Всего один приказ, и полетят десятки стрел, превратив меня в подобие ежа. Ждём вашей команды расстрелять его с расстояния, заявил с весельем в голосе лидер гоблинов, поправив рукой с полшей очки мелхимека. Пошли вон отсюда, дармоеды, рявкнул орк-босс. Но так безопаснее? Хотел было возразить один из мелких гоблинов, но тут же упал, поражённый стрелой своего предводителя. Это бесчестье, он почётный противник. Кто принесёт мне голову охотника, тому шаман оберег из зубов выдаст. «Разберем его по старинке на запчасти!» Орки дружно закричали, размахивая топорами. Гоблин-вожак еще раз окинул взглядом поле боя и приказал своим бойцам идти, задавая направление. «Вперед! Вперед!» Подсказал он руками темп движения, и все побежали. В голове зазвучал голос хранителя. «Несмотря на то, что маска мелхимика фильтрует основной яд, «Охотник все равно подвержен ее воздействию и постепенно слабеет. Провоцируй его!» «Зря ты так, толстяк! С лучниками у вас действительно был шанс победить!» Встал в боевую стойку я. Орк не ответил. Он издал боевой клич и понесся на меня. «Выпад! Выпад! Я уворачиваюсь от ударов и не наношу укола в ответ. Копье держу за спиной!» И вот вождь орков делает резкий рывок, взяв хороший размах двумя своими топорами. Кончик моего копья проводит аккуратную линию по его подбородку. Он замирает и отпрыгивает в сторону, приложив руку к лицу. На ней густая зеленая кровь. «Зеленая кровь свидетельствует о большом содержании серы в крови. Почти предельная ее концентрация», — напомнила себе хранитель замка. «Я его не убил, потому что сделай я это, все остальные сразу нападут на меня». Орк прочитал мои действия по-другому. «Достойно! Ты, ты!» — указал орк на своих подопечных. «Мы закружились в невероятном и смертельном танце, цена ошибка в котором — жизнь». Один из орков закричал, пораженный в ногу, а потом и вовсе был сражен резким взмахом копья. Но другой, воспользовавшись тем, что я потерял темп в раскручивании оружия, занёс топор сзади. Лезвие блеснуло в свете тысяч сонма. Неужели это конец? В критический момент на место нашей стоянки выскочила Зу и растерзала одного из орков, уже готовившегося отправить меня к праотцам. Орки, покачнувшись, испугались полуволка. «У него варк! У него варк!» — разнеслось по поляне. Огромная хищница пригнулась и ощерилась, оголяя окровавленный оскал. Выступив вперед, Зу встала в стойку. «Вы только посмотрите на самку Варга. В природе, при спорах за территорию и лидерство в стае, она прикрывает горло самцу. Дикая природа удивительна. Здесь Варг пытается повторить подобный прием, работая в боевой связке с человеком». Однако охотник не использует стойку волка». Тон хранителя крепости напоминал лекции моего орденского наставника. Орки все еще не решались напасть, стояли, потрясая оружием. Их задор заметно поубавился. Я изменил свою тактику, наклонившись вперед. Теперь, по мнению хранителя, боевая связка не была идеальной, но была лучшей из имеющихся. «В мое время учили стойку варга». «Какой я старый! Она вышла из употребления после того, как прейды мутировали, и она, по сути, стала бесполезной!» «Все вместе! Навались!» — заорал командир орков. Бой шел, а крепости начал читать мне лекцию о повадках варгов по памяти. «Удивительные создания!» — то и дело говорил старик. «Все было кончено». Я стоял какое-то время над телами поверженных врагов, силился удержаться на ногах, оперевшись на кончик копья, а потом рухнул в снег. Я медленно умирал.